Еще одна группа слов имеет отношение к торговле и путям сообщения, а именно следующее. Вендек. Чужестранец, пришелец. Венгерский язык. Фандак. Дорога. Осетинский язык. Хитмост. Венгерский язык. Хитмост. Осетинский язык. Загдак. Богатый. Венгерский язык. «Хаздук» — богатый осетинский язык, «Иет» — платить венгерский язык, «Иит» — платить осетинский язык, «Увэк» — стекло венгерский язык, «Авк» — стекло осетинский язык. В качестве дополнения мы отметим венгерское слово «Азони» — женщина, которое можно сравнить с осетинским «Аксин». Ксин, госпожа, это идентично аланскому слову ксина, которое нам известно в греческой транскрипции. Что касается славянских слов, заимствованных мадьярами, их число очень велико, но часть из них была привнесена в более поздний период, когда мадьяры расселились в Венгрии. С другой стороны, некоторые славянские слова, должно быть, вошли в венгерский язык во время пребывания мадьяр в Южной Руси, и, по крайней мере, одно из них, воевода, упоминается Константином. Слово «закон» употреблялось согласно Константину хазарами, но представляется вполне вероятным, что им пользовались также и мадьяры. К этой группе древних заимствований из славянского языка относятся также следующие венгерские слова: рап, рап и яром, «ермо» йерем. Многие венгерские слова, заимствованные из славянского языка, относятся к сельскому хозяйству, как, например, боруна, коса, лопата, просо, рос, лен, капуста, репа и так далее. Характер мадьярского господства над антославянскими племенами в Южной Руси, вероятно, был различным в разных случаях. Некоторые анские общины, видимо, приняли сторону мадьяр добровольно, и им, возможно, было позволено сохранить собственную организацию и воевод. Таким путем титул воевода мог перейти от славян к мадьярам. Однако в целом подчинение славян очевидно было полным, и контроль действительно оказался тяжелым для них. Ибн Руста говорит, что мадьяры правили славянами своими соседями и накладывали на них такую тяжкую дань, как будто славяне находились на положении военнопленных. Согласно Гордизе, мадьяры полностью поработили славян, которых они считали своими рабами и от которых они получали продовольствие. Помня об этом, мы сможем лучше понять соотношение венгерского слова «долог» и русского слова «долг». Первое из них значит «работа-труд». Мадьяры вербовали славян для работы, выполнять которую было их долгом. Соотношение венгерского «долог» и русского «долг» может быть также интерпретировано в том смысле, что в некоторых случаях славянский крестьянин обязан был исполнять работу в оплату за те средства, например, лошадь, которые он получал от своего мадьярского господина. Если так, то мы имеем здесь раннюю форму установления труда по договору, прототип закупа в киевский период или кабалы в монгольскую эпоху. О закупе смотрите грекова страницы 117-123. 6. Дунайские булгары, славяне и Византия, 670-701 годы. От судьбы восточных антов мы перейдем к истории западных антов на Балканском полуострове. Как мы уже знаем, смотрите главу 5, раздел 7, Западные анты вынуждены были подчиниться булгарской орде Аспаруха. Аспарух подошел к Нижнему Дунаю около 650 года. Выясняется, что сначала только часть булгарских кланов, Огус, под его командованием пришли с ним,